Ира убрала тряпку, которой мыл пол, и робко постучалась к Наташе. — Наталечка, а теперь что? — Ничего, отдыхай пока, они побудут вдвоем, потом Белочка даст знать, когда обед. Наташа стояла лицом к окну и смотрела на моросящий дождь. Вся ее фигура выражала такое страдание, что Ира не выдержала и расплакалась. Наталья У нее было такое чувство, будто она сдает экзамен. Самый главный экзамен в своей жизни. Сегодня она предъявляет Марику результат своих двадцатилетних трудов. Его дочь, красавицу, студентку, будущую актрису, невесту, через две с небольшим недели выходящую замуж, одобрит ли он ее работу, или сочтет, что Наташа плохо растила и плохо воспитывала его девочку, о которой он специально просил ее позаботиться. И что скажет ему Белла Львовна? Не будет ли жаловаться на отсутствие внимания и заботы? Не станет ли сетовать на то, что Наташа взвалила на нее фактически роль бабушки и заставила присматривать за двумя отнюдь не похожими на ангелов мальчиками? Она не думала, что придется когда-нибудь отчитываться о проделанной работе. Ведь на протяжении долгих лет... С Мариком можно было только переписываться и перезваниваться. Никто не предполагал, что настанет время, когда люди свободно будут выезжать из страны и приезжать в нее, не спрашивая разрешения ни у кого, кроме посольства. С 1 января 1993 года вышел новый закон о въезде и выезде, и вот он настал этот день экзамена, не день даже, а целых четырнадцать, две недели. Вчерашний обед прошел без эксцессов. За столом слышались голоса, в основном мальчиков и гостей. Саше и Алеши все было интересно. И какие у дяди Марка дети, как чему учат в их школах, какими видами спорта там занимаются, какие в семье халфиных машины, есть ли у них компьютер и какие в нем стоят программы и игры. Марик подробно и с удовольствием удовлетворял мальчишское любопытство. рассказывал о детях Анне и Филиппе, он называл их Энн и Филом, рисовал красочные и порой забавные картины американской жизни. И озабоченная проблемой лишних килограммов, стала выяснять у новоявленного американца насчет гербалайфа, и тот со смехом поведал, что в Соединенных Штатах все эти продукты давно признаны шарлатанством. Их никто не покупает, вот производители и решили освоить новый рынок, восточный, поскольку народ здесь доверчивый и обожающий сказочки, построенные на принципе раз и готово, никакого длительного и кропотливого труда. Все делается лишь по мгновению волшебной палочки. Кушаешь продукт и худеешь на глазах. О том, что килограммы возвращаются, как только доверчивый клиент перестает вкушать пилюли и коктейли, Предусмотрительные распространители деликатно умалчивают, зато без умолку трещат о полной и безоговорочной очистке организма от шлаков и прочих накопленных годами гадостей. Девушка никак не комментировала услышанное, но по ее глазам Наташа видела, что та ужасно расстроена. Сам гость ни о чем присутствующих не расспрашивал, только на вопросы отвечал. Но Наташа то и дело ловила его взгляд, украдкой бросаемый на Ирину, и понимала, что дочь вызывает в нем интерес, а стал быть отчет неминуем. Слушая в полухо застольные разговоры, мучительно пыталась сообразить, как поступить, говорить ли Марику все как есть, чтобы он не питал никаких иллюзий и понимал, как тяжко досталось ей воспитание соседки, или не сказать ничего. предоставив ему возможность самому составить мнение о девушке. Вечером, улучив момент, когда рядом никого не было, Марик подошел к ней. — Туся, ты завтра свободна? Давай погуляем вдвоем. — Конечно, — кивнула Наташа. Двадцать лет назад она умерла бы от счастья, доведись ей услышать эти слова от своего любимого. А сегодня? Сегодня она понимала, что Марику интересно не она, Наташа Казанцева-Воронова, о ее рассказы о Белле львовне и дочери. За двадцать один год он не написал ей отдельно ни одного письма, только приветы передавал в письмах к матери. И не позвонил ей ни разу, разговаривал только с Белочкой, Надо же, как бывает, за двадцать лет ни разу не случилось так, чтобы он позвонил, и к телефону подошла Наташа. Кто угодно брал трубку, только не она. Хотя что это изменило бы? Все равно рассказывать ему об Иринке она не смогла бы, не вызвав недоумения у окружающих. Отвечать на дежурные вопросы бессмысленно, когда столько лет живешь в разных странах. — Куда пойдем? — спросила она, когда они вместе с Мариком вышли из дома. — Ты, наверное, хочешь по Арбату прогуляться. Твоя мама очень любит Арбат, всю его историю знает и всем рассказывает. — Да, — засмеялся Марик. Моя мама фанатка Арбата и вообще Москвы. Я так и не смог уговорить ее ни уехать с нами, ни приехать потом к нам. На все мои аргументы она отвечала одно. Я здесь родилась, здесь встретила твоего папу, здесь его похоронила. Я не смогу жить нигде, кроме Москвы. Я тоже очень люблю Арбат, но сейчас хотел бы поехать на площадь Дзержинского. На Лубянку? Машинально поправила Наташа и тут же переспросила с изумлением. На Лубянку? «Ну да, я слышал, что вас все тут обратно переименовали. Да, на Лубянку!» Спокойно ответил Марик. «А что, почему ты так удивляешься?» «Дурная слава!» — усмехнулась она. «Многие до сих пор с замиранием сердца проходят мимо небезызвестного здания». «Ах, вот ты о чем! Нет, меня интересует улица Кирова. Как она теперь называется? Мясницкая, Фроловская, Ягубьевская или, может быть, Гребневская?» Вот этой улице длинная истории и много разных названий. Какое выбрали? Мясницкая. А почему именно она? Заинтересовалась Наташа. Меня мама туда в детстве часто водила. Она постоянно гуляла со мной по городу и рассказывала истории улиц и домов. Но на улицу Кирова мы приходили чаще, чем в другие места. И знаешь, Туся, все эти годы я мечтал. Вот приеду в Москву, первым делом к маме, а потом на улицу Кирова. — Не знаю, не могу объяснить. Там есть особенные места. Поедем, я тебе все покажу. Заодно и поговорим. С утра моросил дождь, и Вадим отнесся с явным неодобрением к идее жены пойти погулять с сыном соседки. — Что за детство? — недовольно говорил он, глядя, как Наташа перебирает вещи в шкафу, выискивая, чтобы такое надеть, чтобы не замерзнуть. — Почему надо убегать из дома в воскресенье? — Вадик, ему нужно поговорить со мной о Белочки. Он хочет, чтобы я рассказала ему, как его мама жила все эти годы, что делал, чем болела, о чем думала, куда ездила отдыхать. Ты же знаешь нашу Белочку, и Марика ее знает. Она никогда не станет жаловаться и ныть. У нее всегда все прекрасно, особенно в письмах, которые она писала ему в Израиль, в Штаты. Сын хочет знать правду, это же так понятно. «Ну, непонятно, почему для этого нужно уходить из дома». Пожалуйста, сядьте в одной из наших двух комнат и разговаривайте, мы с мальчиками не будем вам мешать. Почему непременно нужно тащиться куда-то в такой дождь? Действительно, почему? Никакого рационального объяснения этому нет. Не может же Наташа сказать мужу, что когда-то безумно любила, этого теперь уже иностранца, что Марика огромная и неотъемлемая часть ее детства и юности. Что когда-то она ночами мечтала о том, как будет идти рядом с ним по улице, и не по делам, а просто так, гулять и разговаривать. И что сегодня ее мечта наконец исполнится, пусть с огромным опозданием, пусть тогда, когда это уже и не нужно, когда нет никакой любви, а просто теплые чувства, какое почти всегда остается по отношению к людям, связанным с твоим детством. И погода тут не имеет ни малейшего значения. Проще солгать, чем объяснять правду. Мне нужно съездить на Шаболовку. Там сегодня снимает один режиссер, которого я уже два месяца не могу отловить. А Марик все равно хотел бы проехаться по Москве. Совместим приятно с полезно. И Белочка не будет видеть, что мы специально уединяемся для разговора. Зачем ее нервировать? — сказала Наташа спокойно, натягивая через голову теплый свитер.